Глава двенадцатая. Красавица. Петька счел, что вполне может уйти и не присутствовать при этой мексиканской сцене, как он про себя назвал встречу дочери и отца. Он вежливо попрощался и выскочил на лестницу. «Фу ты!» – проговорил он слух, а выйдя из подъезда, столкнулся с Хованским. «Кирюха, привет!» «Ну, что там? Кошмарики! Мексика и Венесуэла!» «Чего?» – ошалел Хованский. «Сцена из мыльной оперы». «Ты все ему сказал?» «Ну да». «И что?» Сперва он растерялся, а потом обрадовался одним словом. «Там полное благорастворение, и я решил, что мне там уже нечего делать. Как, кстати, и тебе, хоть ты и двоюродный брат». «Вообще-то я спешил, хотел с тобой поговорить. У меня тут кое-какие соображения есть». «По какому поводу?» «Да все потому же». «Мне, Петька, покоя не дает эта артистка, которая замуж за Воскресенского собирается». «Втюрился, что ли? Глупости!» – вспыхнул Кирилл. «Просто жалко ее». «Ну и что ты предлагаешь?» «Предупредить?» «Постой, Хованщина, в этом есть сермяжная правда». «Ты о чем?» «Кирюха, ты еще многого не знаешь. Мне сегодня этот Кострючка кое-что рассказал». Петька поведал другу все, что узнал нынче о Воскресенском. «А что ты говорил про сермяжную правду?» «Про сермяжную правду? Ах да, мы обратимся к ней, к твоей артистке, но не с рассказом о том, какой плохой человек ее жених. Нет, мы обратимся с просьбой». «С просьбой?» «Ну да, с просьбой добыть для нас эту дискету». «Петь, идея, по-моему, завиральная». «Почему это?» «Во-первых, тогда все равно придется о нем рассказать». «Естественно. Но это будет иначе выглядеть». «Не донос, а благое дело. Мы, можно сказать, хотим спасти Воскресенского, ведь если у него найдут дискету... Короче, тут надо будет еще помозговать. Но, в принципе, это отличный подход. А зачем тебе добывать эту дискету, а? Если сам Кострючка решил на ней крест поставить, так тебе что, больше всех надо?» «Ага», — засмеялся Петька, «ты же меня знаешь, мне всегда больше всех надо». Я теперь просто жить не смогу, если не выведу на чистую воду этого типа. А дискета — это уж так заодно. Ну как, будем искать артистку? Она в каком театре работает? Искать не надо, — покраснел Хованский. Я уже нашел. Что ты нашел? Ее домашний телефон. Вот дает. А где ты его нашел? Да так. Пришлось предпринять кое-какие усилия, таинственно ответил Кирилл. Понятно. Только Кирюха... «Чтобы нам к ней обратиться, девчонка нужна». «Девчонка? Зачем?» «Девчонка доверие больше вызовет и меньше напугает, да и говорить с ней лучше девчонке». «Лаври, что ли?» «Пожалуй, ерунда». «Нет, Кирюха, не ерунда. Я понимаю, тебе охота самому с ней пообщаться, так?» «Ну?» «Так, так, и нечего тут стесняться, все нормально. Но говорить с ней нужно Лаври». «Она умеет убеждать, вызывает полное доверие». «А ты не волнуйся, Хованщина, если дело выгорит, ты тоже непременно с ней познакомишься. Мы вообще можем потом тебя главным героем выставить». «Не нуждаюсь», — огрызнулся Хованский. «Дело хозяйское». «И что? Будем зря время терять, пока лаврю выпишем. Мы могли бы прямо сейчас позвонить Корабеловой». «Но ведь не факт, что она дома или даже в Москве. Она может быть на даче, на гастролях, в отпуске. Нет, она дома». «Суду все ясно. Ты уже ей позвонил и бросил трубку, да?» «Да», – смущенно признался Кирилл. «Тяжелый случай. Квитко, ладно, в одном ты прав. Времени нам лучше не терять. Я только боюсь, что она не захочет нас слушать. Думаю, вокруг нее много всяких дебилов крутится. Надо, чтоб захотела. Надо придумать какую-то такую фразу, чтобы она насторожилась и поверила». «Легко сказать». «А, ладно, чем черт не шутит, пошли, позвоним и попробуем сами. Ну а если не выйдет...» «Только нельзя из автомата звонить». «Это верно. Поехали ко мне». Дома Петька набрал номер Корабеловой, но услышал лишь голос, записанный на автоответчике. «Извините, меня нет дома. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. Спасибо, я вам непременно перезвоню». «Упустили» вздохнул Кирилл. «Подожди, Кирюха, не вешай нос». «При чем тут мой нос? Время теряем, время». Они еще два часа пытались дозвониться, но слышали только автоответчик. «Петька, а что если...» «Что? Что если поехать сейчас к этой тёще?» «К тёще? Зачем?» Лавря говорила, что она дружит с Корабеловыми, и ей ужасно не нравится, что Марина выходит замуж за Воскресенского, Она очень клёвая тётка и может согласиться нам помочь, а?» Петька задумался. «А что, Кирюха, мне эта идея нравится. Поехали прямо сейчас». И они побежали на вокзал. Уже сидя в электричке, Хованский спросил. «Да, Петь, а ты с кастрючкой насчёт звонка Воскресенскому не говорил?» «Нет», — покачал головой Петька. «Просто не дошло дело. Он сперва стал нудеть, что он слабый человек», Хочет только покоя и всё такое прочее. Потом признался, что с дуру перепутал дискеты. А потом уж я ему насчёт ляльки сообщил. Не до того было. К тому же я просто уверен, что он бы не согласился. Он же покоя хочет. Жаль. Это был бы аргумент. Аргумент, но не факт, засмеялся Петька. Слушай, а может сперва за Лаври заедем, а? Нет, Квитко, только время потеряем. Пока то, пока сё. «Ладно, согласен». Они еще издали увидали Полину Евгеньевну, которая возилась в саду. Когда они подошли к калитке, к ним лаем бросилась Фишка. «Фишка, ты чего?» – подняла голову от клумбы Полина Евгеньевна. «Мальчики, вы к кому?» «Здравствуйте, Полина Евгеньевна, мы к вам», – широко улыбнулся Петька. «А, это вы», – узнала их Полина Евгеньевна. «Заходите, заходите, Фишка, уйди, окаянно-псина». Мальчики вошли и остановились у калитки. «Что вы там стоите? Не бойтесь, она только брешет, но не кусается. Ну, что вас привело ко мне?» «Мы к вам по делу, по очень важному делу», — негромко сказал Кирилл. «Это уж я поняла», — усмехнулась Полина Евгеньевна. «Идемте-ка в дом». Она вымыла руки у старинного рукомойника, прибитого в саду под деревом, и пошла в дом. «Они за нею». На веранде она указала им на диван. «Садитесь-ка и выкладывайте, а уж потом я вас чаем напою». «У вас, я полагаю, дело срочное и, надеюсь, не связанное с Воскресенским». «К сожалению, связанное». «Так я и думала. Что там опять? Он еще кого-то похитил». «Нет, не кого-то, а что-то», — ответил Петька. «Да? И что же?» Петька подробно изложил всю историю с дискетой. «Понятно». «Только что вы от меня-то хотите?» «Вы знакомы с Мариной Карабеловой, правда?» Чуть забинаясь о смущения, спросил Хованский. «Знакома, разумеется, я ее с детства знаю, но при чем тут Марина?» «Даша сказала с ваших слов, что она собирается за Воскресенского замуж», спросил напрямую Петька. «Собирается, к сожалению». «Это надо поломать», выкрикнул Кирилл. Полина Евгеньевна пристально на него взглянула, он залился краской, и потупил взгляд. «Ишь ты какой быстрый! Поломать! Говорить легко, а как сделать? Можно ведь жизнь человеку испортить». «Какому человеку?» – тихо спросил Хованский. «Марине? А если она его любит? Но ведь он, он же бандит, грабитель. Мы с тобой это знаем, а она? Нет. Но когда обвиняешь человека, нужны доказательства. Они у вас есть? Нет. Хотя почему? Можно, например, «Устроить Марине встречу с Серафимой Ивановной и потом вам она поверит?» – нерешительно заметил Петька. «А с чего ты взял, что я решусь ей что-то сказать?» «Мне, ребятки, еще пожить охота, ведь если этот тип что-то пронюхает...» «Вы совершенно правы», – воскликнул Петька, – «вам лучше держаться подальше. Вы и так уже великое дело сделали, но мы... Нам очень нужно поговорить с Мариной». «Не могли бы вы нам в этом помочь?» Могу это я могу. Я дам вам ее адрес и телефон. Вполне возможно, что она сегодня тут, на даче. Да, разумеется, я ее сегодня видела. Попробуйте наведаться к ней. Кстати, здесь вам будет проще к ней обратиться. А чтобы у вас был предлог, я вам сделаю шикарный букет. Явитесь, как юные поклонники. «Но тогда она нас просто не станет слушать», — воскликнул Петька. «Нет, букета не нужно». «Может, ты и прав». Вы, мальчики, не обижайтесь на меня? Полина Евгеньевна, какие могут быть обиды? Вы только покажите нам ее дом, и все. Не надо ничего показывать, вмешался Кирилл. Просто скажите улицу и номер дома. Улица Станиславского, дом три. Спасибо. Мальчики попрощались и пошли искать улицу Станиславского. Не ожидал я, что она струсит, заметил Кирилл, когда они отошли на приличное расстояние. Имеет право после того, как спасла Серафиму. Спасла не она, а Лаврина бабка. Они вместе, Кирюха. Надо быть справедливым. И вообще, что ты хочешь от пожилой женщины? Дача Корабеловых была старая, очень уютная с виду, небольшая, а участок являл собою полную противоположность участку Калиновского. Там был райский сад, а тут настоящие джунгли. Никаких клумб, никаких цветов, Все заросло кустарником и высокой травой, которую тут никто не выкашивал. «Кайф!» – заметил Петька. «Мне такие участки больше всего нравятся». «Есть где спрятаться, да?» «А что ты думаешь?» «Это в нашем деле важно. Ну, Хованщина, что делать будем? Пойдем открыто и честно топить жениха? Или для начала проведем разведку боем?» «Нет, давай открыто и честно. Некогда нам». Они решительно направились к калитке. Она была открыта. «Надеюсь, тут в зарослях не затаился какой-нибудь бультерьер?» – проворчал Петька, открывая калитку. «Мальчики, вы к кому?» – раздался позади них мелодичный женский голос. Они обернулись. У калитки стояла пара, восхитительная молодая девушка в розовом платье и среднего роста мужчина, весьма внушительного вида, в очках со стеклами-хамелеонами. — Воскресенский, — сообразил Петька. — Да мы... — Мы ищем дачу Корабеловых, — выпалил Кирилл. — Да, и кто же вам нужен? — весело поинтересовалась красавица. Она была высокая, тоненькая, со смеющимися раскосыми глазами и неотразимой улыбкой. — Да, — подумал Петька, — действительно. Они не успели ничего ответить, зачарованно глядя на Марину. Ее спутник взглянул на часы и с легкой усмешкой произнес. — Душа моя... «Оставляю тебя на попечение этих утроков и через два часа заеду за тобой. Ты не возражаешь? Мне еще предстоит деловое свидание, весьма важное для меня, а может и для тебя». «Хорошо», — улыбнулась Марина, «через два часа я буду готова. Так вы к кому, ребята?» «К вам», — еле слышно, — ответил Хованский. Воскресенский быстро удалялся. «У вас ко мне дело», — удивленно подняла брови Марина. «Да». Твердо ответил Петька, видя, что Хованский уже совсем растаял от Марининой красоты. «Ну что ж, только не пойдем в дом, посидим лучше в саду, а то что-то душно». «Пошли, пошли, у нас тут нечто вроде беседки есть». Среди кустов была расчищена небольшая площадка, где был врыт деревянный стол и лавки. «Садитесь, мальчики, и выкладывайте. Ох, я вам ничего не предложила». «Спасибо, не надо». «У нас каждая минута на счету», — ответил Петька. «Простите, как ваше отчество?» «Отчество? Александровна. Только зовите меня просто Мариной, без отчества. Я же еще молодая». «Хорошо», — деловито кивнул Петька. «Марина, нам нужна ваша помощь». «Помощь? Какого рода?» «Ох, это трудно объяснить. Погоди, Петь, ты не с того начал», — вдруг перебил его Хованский. «Помощь? Дело десятое. Марина, вам грозит опасность». «Опасность? Какая опасность? Ну, я не так выразился. Одним словом, этот человек – ваш жених. Да, ну и что?» – недоуменно и уже холодно скинула брови Марина. «А вы знаете, кто он?» «Ну вот что, говорите, кто вы такие и что вам нужно. Или проваливаете», – рассердилась красавица. «А моя личная жизнь никого не касается и уж тем более вас. Откуда вы вообще взялись?» Ее тон очень не понравился Петьке. «Ну что ж, вы, наверное, правы. Мы так сумбурно начали, но это потому, что вы очень красивая». И Петька улыбнулся одной из своих самых обаятельных улыбок. Красавица смягчилась. «Хорошо, говорите. Какая помощь вам нужна?» Петька на мгновение запнулся, а потом выпалил. «Нужно, чтобы вы достали для нас одну дискету». «Дискету?» – поразилась она. «Какую дискету? Откуда?» Я, по-моему, вообще никогда не держала в руках дискету и очень смутно знаю, что это такое. А вы ничего не путаете? Я же актриса. Эту дискету Владимир Михайлович Воскресенский выкрал у одного талантливого изобретателя. Что? Что ты такое несешь? Что значит выкрал? Возмутилась Марина. Бред какой-то. Это не бред. Владимир Михайлович долго шантажировал этого человека, грозил его сыну, жене. «Чтобы завладеть его изобретением. В этом и состоит его основной бизнес. Он патентует на свое имя чужие изобретения и продает их за большие деньги». Марина побледнела. «С чего вы это взяли?» – тихо спросила она. «Мы дружим с этим изобретателем», – заявил Хованский. Он успел спрятать сына, а жену его взяли в заложницы, вернее, ее посадили под домашний арест, стерегли днем и ночью, И еще искали документы на изобретение и нашли дискету, которая сейчас в руках вашего Воскресенского. «Господи, да что вы такое говорите? А что с этой женщиной?» Ее удалось спасти, сейчас она вместе с мужем в безопасности, но он считает, что это изобретение – уникальный диагностический прибор, для него уже потеряно, – сбивчиво объяснял Кирилл. «А вы хотите ему вернуть эту, как ее, дискету, да?» Хотеть не вредно, вздохнул Петька, но мы пришли не только из-за этого. «Да», — подхватил Хованский, — «он, в конце концов, еще что-нибудь изобретет, а вот вы...» «Что я? Вы должны знать, что из себя представляет Воскресенский». «Но, собственно говоря, почему я должна вам верить? Больше, чем близкому человеку? С какой стати?» «Я вас вижу первый раз в жизни, а его знаю давным-давно, с детства. Нельзя же так бездоказательно обвинять человека, «Во всех смертных грехах!» – горячилась Марина. «Если хотите, мы сможем вам завтра устроить встречу с той женщиной, которую они держали под арестом в ее собственной квартире. Она вам все расскажет, о каких-то документах, которые могли бы это подтвердить, у нас, естественно, нет». Марина глубоко задумалась. «Ну, мало ли кого вы можете ко мне подослать. Это несложно устроить, и потом...» «Я еще могу понять, что вам понадобилась какая-то кассета. Дискета», – мягко поправил ее Кирилл. «Ах, да! Ах, да какая разница! Дискета! Но вот какое вам дело до моей личной жизни?» «Я говорил тебе, Кирка, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным», – горько усмехнулся Петька. «Что ты хочешь этим сказать?» – нахмурилась Марина. «Между прочим, я понятия не имею, кто вы и почему сюда явились». «И я должна вам слепо верить?» «Нет, слепо не должны», – покачал головой Петька. «Ладно, попробуем поискать общих знакомых, которые могли бы вам что-то о нас рассказать». «Общих знакомых?» – удивленно переспросила Марина. И Кирилл тоже с недоумением уставился на Петьку. «Да, свет, как известно, мал, мир тесен, и при желании два москвича всегда сыщут общих знакомых. Вы знаете писателя Милешина». «Первый раз слышу». «А Веру Ивченко?» «Веру Ивченко?» «Постой, она пишет детективы, да?» «Да», – возлековал Петька. «Я читала ее в самолете, когда в Америку летела, но я с ней не знакома. Я могу дать вам ее телефон, позвоните ей». «Чепуха! Не стану я никому звонить, откуда я знаю, что это не будет подставное лицо?» Петька боролся с искушением назвать Полину Евгеньевну, но давшую слово, приходится держаться. «А художника Сергея Хованского?» – подал голос Кирилл. «И его не знаю». «А издателя Бориса Русанова?» «Нет». «А художницу Алису Майкову припомнил вдруг Кирилл дело о драгоценном мусоре?» «Нет». «А журналиста Всеволода Медынского?» «И его не знаете?» – закричал вдруг Петька. «Медынского?» «Вот Медынского я знаю». «Здорово!» – обрадовался Петька. «Еще бы вам его не знать. У вас есть его телефон?» «Возможно». «Что значит «возможно»?» – развелился Петька. «Либо есть, либо нет. Позвоните ему и спросите, можно ли доверять Петру Квитко». «Это ты, Петр Квитко?» «Я». Кирилл незаметно для Марины покрутил пальцем у виска. «Мол, ты Квитко спятил, зачем себя назвал?» Но Петьку уже несло по кочкам. «Вы позвоните, позвоните, не откладывайте в долгий ящик. А если я его не застану, если он в отъезде?» Тогда, конечно, хуже, снег, Петька, но попробовать-то надо. Ну что же, раз ты настаиваешь. Марина поднялась и пошла к дому. Едва она скрылась, как Петька тенью метнулся за ней и замер у открытого окна. Черт знает, что она может сделать. А что, если позвонит своему женишку? Тогда надо уносить ноги. Такое с ним уже однажды было, но тогда они с ребятами успели убежать. Однако Марина и впрямь позвонила Медынскому. «Всеволод Григорьевич, здравствуйте. Как хорошо, что я вас застала. Это Марина Корабелова. Да-да, я. Всеволод Григорьевич, у меня к вам такое странное дело. Ко мне явился парнишка, рассказывает весьма неправдоподобные истории, но очень важные для меня, если это соответствует действительности. А когда я попросила каких-нибудь доказательств, он сказал, что прямых доказательств нет». Но ему надо верить. И стал искать общих знакомых. И вот выяснилось, что вас мы оба знаем. Его зовут Пётр. Да-да, Квитко. Именно Квитко. Да, он сейчас здесь, только в саду. Вы так считаете? Боже мой, если всё, что он рассказал, правда... Но что же мне тогда делать? Нет-нет, я это сама собой. Вам его позвать? Хорошо, сейчас. Петька ринулся обратно в кусты. И почти тут же... Появилась Марина, она была бледная, подурневшая. «Петя, он и вправду тебя знает и ждет у телефона. Иди скорее!» Петька не заставил себя просить дважды. «Алло!» – закричал он в трубку. «Всеволод Григорьевич, сколько лет, сколько зим!» «Здорово, Петя! Я так понимаю, ты все еще не угомонился?» «Всеволод Григорьевич, тут такое дело сложное!» «А что ты хочешь от Марины? Она какое отношение к этому делу имеет?» Собирается замуж за преступника. Без обеняков выложил Петька. А мы решили этому помешать. Только она нам не верит. Вас там много? Двое. Я и еще один парень. Вы его не знаете. А что? Петя, скажи мне в двух словах, какого рода преступление совершил этот человек. Он присваивает чужие изобретения. Шантажирует, угрожает, а потом патентует их на свое имя. Изобретение я имею в виду. Петя. «Но это невероятно. Скажи, речь идет о Воскресенском?» «Да», — потрясенно ответил Петька. «Как вы догадались?» «Я давно это подозревал. А теперь, Петя, нам необходимо встретиться. Необходимо и чем скорее, тем лучше. Этот человек очень опасен. Постой, он собирается жениться на Марине?» «Ну да». «Вот что, Петя, вы где сейчас?» «На даче у Марины». «В Звонаревке». «Дай-ка мне опять Марину». «Вас». Протянул ей трубку Петька. «Слушаю». «Марина, у вас машина есть?» «Да, а что?» «Марина, ради всего святого, возьмите этих ребят и немедленно, слышите, немедленно приезжайте ко мне». «Но я не могу». «Почему?» «Марина, отмените все дела, это срочно». «Хорошо, я попробую». «Жду вас у себя дома, записывайте адрес, чем скорее, тем лучше». «Сева, вы серьезно?» «Серьезнее не бывает». «Хорошо, боже мой, что за безумие!» «Марина, не теряйте времени!» Повесив трубку, она обернулась к Петьке. «Он он требует, чтобы мы немедленно ехали к нему!» «Значит, надо ехать!» Решительно ответил Петька. «Да, наверное. Отмените вашу встречу и едем!» «Хорошо!» — покорно сказала Марина и вновь сняла трубку. «Володя, да, я...» «Володя, у меня изменились обстоятельства...» «Я должна немедленно ехать в Москву. Заболела моя близкая подруга. Я должна быть с ней. Нет-нет, я прекрасно доеду сама. Мне тоже очень жаль, но, извините, я тороплюсь. Я позвоню из Москвы попозже». «Да, я очень расстроена». «Мальчишки? Какие мальчишки? Ах, те! Да просто за автографом приходили. Ерунда. Все, Володя, я поеду». «Молодец, вот что значит актриса», – подумал Петька. «Петя, я сейчас переоденусь, и мы поедем. Подождите меня в саду». Петька ринулся назад к Хованскому. «Кирюха, порядок. Едем к Медынскому». «Зачем?» «Похоже, он тоже кое-до чего докопался. Я, когда ему объяснил суть дела, он сразу спросил. Это Воскресенский?» «Иди ты». «Честное слово. Представляешь себе?» «Да, не слабо». «Петя, Кирилл!» Позвала вдруг Марина. Петька побежал на ее зов. Кирилл за ним. «Мальчики, планы меняются!» Только что звонил Медынский и сказал, что сам приедет. «Почему?» «Считает, что так будет быстрее». Они вернулись к садовому столику. Но теперь они не знали, что говорить, и все смущенно молчали. «Неужели все это правда?» С тоской думала Марина. Однако кроме тоски она чувствовала и странное облегчение. «Если все это так, то то она может и не выходить замуж за Воскресенского». Ей стило его внимание, он казался ей таким значительным, умным, надежным человеком, за которым она будет как за каменной стеной, если пользоваться столь избитым выражением, но она не любила его. А теперь он еще оказался обыкновенным жуликом. Жуликом, так сказать, на научной основе, черт знает что. И если слова незнакомых мальчишек еще могли внушать сомнения, то Медынский... Кирилл с молчаливым восторгом следил за выразительным лицом молодой красавицы. Все ее мысли он мог отчетливо прочесть в ее больших, чуть раскорсах глазах. А Петька томился от скуки ожидания. Для его деятельной натуры просто сидеть и ждать было мучительно. И вдруг ему на голову упали две тяжелые капли. «Дождь! Дождь начинается!» В самом деле начинался дождь. «Скорее в дом!» скомандовала Марина. И вовремя. Едва они вбежали в дом, как дождь буквально хлынул. Стало так темно и сумрачно, что пришлось даже зажечь свет. «Мальчики, вы не голодны?» спросила Марина. «У меня, правда, с припасами не очень. Я плохая хозяйка, но по кружке какао и по бутерброду с сыром могу предложить». «Спасибо, не откажемся», ответил Петька. «Хотите, я могу помочь». «Да нет, с таким меню я и сама справлюсь». Она поставила чайник, достала банку растворимого какао, молоко, масло, сыр и хлеб. «Вы пьете какао?» – удивленно пролепетал Кирилл. «Пью. А что?» «Говорят, от него полнеют», – спросил он и густо покраснел. Красавица звонко расхохоталась. «Ах, вот ты о чем! Нет, мне повезло. Я не полнею, ну, во всяком случае, пока. И могу себе позволить» пить и есть, что хочу». И вдруг у нее резко поменялось настроение, она нахмурилась. «Послушайте, ребята, а почему вы вообще все это делаете?» «Что все?» — Посмотрел ей прямо в глаза Петька. «Ну, все это. Ищете какую-то дискету, выслеживаете человека, меня вот решили спасти. У вас что, какая-то организация?» «Никакой организации, мы просто, как бы это попроще сказать, «Нам просто не нравится, когда честных людей грабят, запугивают, шантажируют. Просто не нравится только и всего». «Но вы же, вы же еще дети, и потом, мало ли что мне не нравится». «У нас просто разные жизненные позиции», – очень по-взрослому произнес Петька. И что какой, разные жизненные позиции, ну надо же!» – развела руками Марина. «Но откуда вы про Владимира Михайловича узнали?» «Это не важно», – сказал Петька. Допустим, но про то, что я собираюсь за него замуж, откуда такая информация? Слухами земля полнится вдруг загадочно, проговорил Хованский. И «Э, да вы еще и конспираторы! Улыбнулась Марина. И вдруг раздался какой-то страшный нечеловеческий голос. Только это вам уже не поможет, ха-ха-ха.